— Отлично! — мрачнее отозвалась я. — Правда? — недоверчиво переспросил он, рассматривая что-то за моим плечом. Оглянувшись, я увидела спину Майка. — Что такое? — спросила я. Его взгляд стал напряженным. — Ньютон действует мне на нервы, — признался Эдвард. — Ты опять подслушивал. Расстроенно воскликнул я. Хорошего настроения как не бывало. — Лоб болит? — заботливо спросил он.